Глава сороковая Равилия, главная кухарка, в разгар дня оказывается полностью поглощена готовкой. Стоит мне войти на кухню, как меня касается теплый плотный воздух, полный запаха чеснока и тмина. В самом центре поварешечного царства, в большой углубленной сковороде, клокочет и шипит блюдо. выпускает из-под деревянной крышки соблазнительные клубы пара. Лицо Равилеи лоснится от жара, а щеки пылают румянцем. Она смазывает медовой глазурью большого поросенка и щедро натирает его кожуру смесью специй. Даже мое появление на пороге не выбивает ее из ритма, с заданного мерным постукиванием, ножей помощниц и шлепком теста о стол. А вот появление мокрого на голову Тимрата мгновенно. Он врывается следом за мной в эту кулинарную идиллию. «Генерал, что случилось?» Ах, это она, видя Тимрата. Щербатая, которая уже успела пренебрежительно сморщить нос в мою сторону, тут же охает при появлении генерала. «Равилия!» Кивком головы Тимрат подзывает ее к выходу, а сам выходит. Я следом за ним. Кухарка отдает распоряжение девам на подхвате и на ходу, вытирая руки о передник, торопливо семенит на улицу за нами. «Генерал, нам нужна более уединенная обстановка, чем улица», шепчу я. Его мокрые волосы источают легкий пар, смешиваясь с запахом чистого тела и, кажется, приглушенной ярости. «При этом я не ощущаю, что он злится на меня». Он словно, словно злится на себя. Вот еще. не неумолим. И ткани, напоминаю я. Мы как-то очень резко выскочили к колодцу на водные процедуры, а нужное так и не взяли. С момента, как он вылил ведро себе на голову, Тимрат не сказал мне ни слова. Теперь лишь прожигает меня взглядом, и от этого самой хочется под струю из ведра залезть. Кажется, мы как-то свернули не в то русло и совсем забыли про нашу цель. Мне нужно сшить для Равили такую же штуку, как та, что вы вертели в руках. Напоминаю я. Только застывший на мне взгляд и сжатые челюсти выдают его удивление и что-то еще. Звериное незнакомое, что я не могу распознать. «Такую же штуку?» Чуть не рычит он – и у меня мурашки идут по коже от его тона, громкости и резкости. Ну да, Бюсгалтер. Осторожно поясняю я тихим тоном, чтобы не провоцировать. Равилья слышит остатки разговора и охает, прикрывает рот рукой и тут же пускается в оправдание. «Генерал, я не знала, что нельзя. Просто хотела облегчить себе жизнь на кухне. Помилуйте!» Тимрад медленно поворачивается к кухарке. И как же ты облегчила бы этим свою жизнь? Но... Равили отводит глаза, потому что явно не привыкла обсуждать с мужчинами такие тонкости женского быта. В поисках помощи она смотрит на меня, шея покрывается красными пятнами, буквально умоляет взглядом о спасении. И я глубоко вдыхаю из воздуха напряжение и медленно выдыхаю, стараясь обрести равновесие. «Ладно». Тимрад, похоже, снова думает о пособничестве своего человека воровке. Придется возвращать его на путь истинный. А еще показать, что мы с его кухаркой ничего плохого делать не собираемся. «Генерал, здесь у женщин есть сорочки под платье, но в них на кухне работать просто невыносимо, словно в печи стоишь». Бюзгалтер позволяет держать форму, выглядеть прилично и... «Прилично?» Тимрад тут же цепляется за слово и мгновенно вспыхивает. Он поднимает руку и смотрит на ладонь так, словно кружево снова оказалось у него в руках. Кстати, а где мой бюстик? Последний раз я видела его в том сундуке. Впрочем, ладно, сейчас не это важно. Есть разные виды нижнего женского белья. Я бы сделала из ткани непрозрачную версию, удобную в обиходе. Тимрад смотрит то на меня, то на Равилию, так? Словно проводит точную ставку. «И вы хотели собраться, чтобы что?» «Чтобы я сняла с Равилии мерки». «На глаз такие вещи не делаются, генерал». Тимрад смотрит на свою кухарку. «А твой муж знает?» Равилия так теряется от его вопроса, что даже сразу не находится с ответом. «Но я... я ему не говорила. Сюрприз хотела сделать». Темрат переводит взгляд на меня. И тут не могу сдержать подколку. Ей-богу, от нервов вырвалось не иначе. «Как думаете, генерал, мужу Равилии понравится Бюсгалтер? Взгляд Тимрата вспыхивает, и его зрачки вытягиваются в вертикальную линию. По коже бегут мурашки. Ощущение, словно смотришь в глаза хищнику, который сейчас на тебя набросится. Равилия Оха это отступает назад, вся съежившись. А вот я срочно ищу глазами еще один колодец для генерала. Он ему сейчас просто необходим. Нету. Упс. Земля под моими ногами начинает дрожать. Мелкие камушки подпрыгивают, словно змей ползает подо мной. Готовый в любой момент вырваться и схомячить меня. Я замираю, боясь пошевелиться. Кажется, я перегнула палку. Мы с кухаркой не двигаемся. Так нам обеим подсказывает инстинкт выживания. И, наконец, глаза Тимрата становятся нормальными. «Идите с в хранилище, где мы только что были. Берите все необходимое и делайте эту штуку прямо там. Даю два часа, потом мы уезжаем». Тимрад говорит это холодным и четким тоном, которым отдает приказы, а потом разворачиваются и уходят. «Два часа на кройку и шитьё вещи, которую я всегда покупала и никогда-никогда в жизни сама не шила? Да еще и на поиск ткани ниток игл? Да еще на снятие мерок? Генерал мне льстит, но спорить с ним в таком состоянии я не осмелюсь». Я смотрю ему вслед и вижу, как солнышко светит на его мокрую голову, и от нее идет пар, как от южных гор после дождя. «Ты как так генерала завела?» Равилия встает рядом со мной. «Похоже, у меня талант. Наконец выдыхаю я, только сейчас поняв, что не дышала последнее время».